Глава 16 Невесты Мурены начинают кусаться. Смертельный отбор или «не хочу замуж за морского демона». Как стало известно редакции, испытания для невест связаны с риском для жизни. Потому живущих под водой девушек с детства тренируют не хуже, чем парней в военных академиях Аратора. Возможно, звучит не так шокирующе, ведь вы не видели невест утонченных, красивых, молодых и талантливых девушек в обтягивающих полупрозрачных платьях. Но, поверьте моему слову, они прекрасны, словно рассвет над океаном и столь же смертоносны, как разрушающие приморские города цунами. Посмотрим, чья возьмет в первом этапе соревнований. Следите за новостями столичного вестника. Искренне ваша Фифа Лина -Кройд. Я дважды участвовала в студенческих соревнованиях, где в ход шли различные уловки и хитрости, но такого жесткого, даже жестокого соперничества никогда не видела. Теперь стало ясно, почему невеста все как одна сразу после бала отправились в спальни без напоминаний и крепко проспали всю ночь. Ни одной выходки, ни одной озвученной гадости, ни единой постной или надменной мины. Даже не знаю, что удивляло больше». За завтраком девушки молча ели, притом так сосредоточенно, словно собирались на войну. Никто никого не подначивал, не язвил, не подлизывался, не задирал другого. В жемчужный замок мы отправились столь же дисциплинированно, как курсанты военных академий отправляются на задание. В какой-то момент Дэш почудилась, будто невесты — маленькая специально обученная армия, агенты специального назначения. Оказалось, приблизительно так и было. И первое задание в очередной раз утвердило меня в мысли, что подводное царство — по-настоящему жуткое, жестокое опасное место, и яркое, светлое, оформленное в позитивных цветах жемчужное жилище правителя не имеет ничего общего с его темной, словно самая глубокая бездна душой. Испытания проходили за пределами дворца на приличной глубине — где вместо уже привычного, мягкого, белого песочка были острые скользкие камни, останки давно затонувших кораблей, водоросли и даже несколько подозрительно знакомых статуй. «Мне кажется, или это пропавшие статуи победителей тысячелетней войны?» тихо спросила Фифа, с которой мы, наконец, оказались рядом. За утро Килк покинул ее буквально на несколько мгновений, поэтому обменяться сведениями мы не успели, но Лин умудрилась положить в мой карман записку. Осталось лишь вернуться в дом морской ведьмы и узнать ее страшную тайну, связанную с защитным браслетом. Я никак не могла сложить пазл и ломала голову. Что же она хотела мне сказать? Нарочно выпить защитный артефакт. «Берегись! У меня все хорошо, я под защитой. Караул мне нужна помощь!» Сейчас царь морской восседал с нами в одном пузыре, так что за рамки светской беседы мы не выходили, эмоции показывать опасались. «Они самые!» — он наше подозрение относительно статуй. «На них охотились северные варвары, так что мы забрали их к себе для лучшей сохранности». Мы с Лин кивнули, признавая правоту его величества, и тот перевел взгляд на замерших перед нами невест. «Они были в человеческом обличье, как и все остальные жители жемчужного замка, а также их гости. Почему? Непонятно. Ради нас? Сомневаюсь. Скорее всего, это давняя традиция, ведь на дне жизнь подчинена строгому регламенту, хотя с виду может показаться, что все ровным счетом наоборот. Ваше Величество, а какое первое задание что должна буду сделать лично я?» поинтересовалась осторожно. «Вы, леди Ларс, нужны как сторонний наблюдатель, не знакомый с политическими подводными течениями, а потому беспристрастный и честный», — милостиво объяснил свою позицию Килк, так и не сообщив, чего ожидать от первого испытания. «Есть ли кандидатуры, на которые мне стоит обратить особое внимание?» Продолжила я развивать в себе чудеса дипломатии, однако глупо похлопать ресничками не забыла. «Нет, вы вольны действовать так, как считаете нужным», сообщил Килк. «Наслаждайтесь. Хоть Фаульс пригласил вас для дела, все же помните, вы желанная гостья». Лин сжала мою руку, как мне показалось, в ужасе, но ее голос был полон веселья и кокетства, когда она обратилась к повелителю. «А я желанная гостья». «Нежданная, но очень желанная», с очевидным непристойным подтекстом ответил ей Килк. Он был в отличном настроении, общался со всеми необычайно любезно, и чем больше он радовался, тем пасмурнее становилась Фифа. Когда она в очередной раз коснулась нового браслета, моя душенька не выдержала. «Лин, какой красивый у тебя браслет! Это подарок?» «Никогда не видела столь изящных вещиц, при этом он напоминает защитный артефакт!» «Так и есть!» вставил килк и снежной улыбкой посмотрел на Фифу, которая включила обаяние на полную и смотрела на него абсолютно дурным, влюблённым взглядом. Вот ведь актриса, не то что я. Нужно брать с неё пример. Признаюсь, меня немного тревожит, что вы подарили Лин защитный артефакт. Все знают, что мы здесь в гостях. Зачем местным девушкам устранять временную конкурентку за ваше сердце? Задала я вопрос непонимающе пожимая плечами, разводя руками, хлопая глазками. Килк уставился на меня, что щипцами вцепился. Однако роль недалёкой простушки давалась мне куда проще остальных, так что я с достоинством выдержала это испытание. Нет, ну а сколько мне ещё ждать? Вдруг Лин в своей записке написала совсем не об этом. «Я всегда защищаю то, что мне дорого» произнес он с запинкой и так, словно намеревался сказать то, что принадлежит мне. Лин вновь обратила к нему красивое лицо и с придыханием защебетала какие-то глупости, сжав при этом до хруста мою многострадальную ладонь. «Итак, вывод следующий. Я — гостья. Фифа уже почти местный житель. Ещё бы разобраться, в каком статусе Килк планирует её здесь оставить». Лина это не только не устраивает, но и пугает, что не может не тревожить. А вдруг... Я посмотрела на эту парочку. Килк выглядел уверенным в себе и невероятно довольным, даже самодовольным. Фифа — влюбленный и беззаботный. И оба играли. Из тех сведений, что мне удалось раздобыть, родилось чудовищное предположение. Он решил сделать ее очередной женой, а Фифа, наша пронырливая и умная журналистка, Узнала, что случилось со всеми его предыдущими супругами, и отнюдь не радуется возможности надеть украшенную жемчугом корону. И правильно делает. Только что теперь делать мне? Мне нужно умудриться выкурить миру из лаборатории, фифу из лапкилга и при этом не вляпаться самой. А ведь последнее — это практически мое призвание. Я вздрогнула, когда услышала усиленные магии голос Килга, открывающего турнир. «Испытание первое. Гейзеры, огненные разломы, водовороты. Будущая принцесса должна ориентироваться не только в модных туалетах», — закончил он ехидно. Посмотрите-ка, какой шутник. Однако моя улыбка испарилась после следующей фразы. «Все выжившие получат один квадрат свободных от налогов земель». «Выжившие?» — слабым голосом спросила Фифа лина Линакройд. «Разумеется. Нет, у нас, конечно, есть некроманты, но оживлять невест для дальнейшего участия в отборе как-то глупо». В своём стиле пошутил Килк, отбив всякое желание продолжать разговор. Я закрыла глаза, пытаясь обуздать эмоции. «Я на задании. Это чужой, чуждый мир. Со своими законами и правилами я не вправе навязывать своё мнение». Молчи, Бри, молчи. Однако стоило мне только прийти в себя, как я увидела тщательно скрываемый ужас на лицах девушек. Бледные, но стойкие, смелые. Делают хорошую мину при плохой игре. Вот за что им все это? У нас в ораторе девушек также считали разменными монетами. Выдавали замуж ради денег и влияния. Иногда за стариков, не способных продолжить род. Что значило для будущих вдов только одно — Они не получат никаких привилегий. Только новый брак с очередным стариком. За редким исключением. Но с каждым годом подобное случалось все реже и реже. У нас были обязанности, но были и права. А здесь? Убивать на потеху публики лучших из лучших. Нет, такого не было. Тем временем испытание началось. Девушкам не позволили принять изначальный облик, гарантирующий лучшую скорость и маневренность оставили в пузырях, еще и правила озвучили, ни при каких обстоятельствах не позволять пузырю лопнуть. Представить, что они спасают сухопутного жителя и не могут его бросить. Мы с Линн превратились в две каменные статуи. Килк зло воплоти. И это называется он хочет мира с Аратором? Да это почти объявление войны, ведь он настраивает против нас подводное сообщество готовит почву для недоверия и ненависти, для мести. Ему-то за прекрасный отбор они мстить не рискнут и не станут, но в случае гибели любой из девушек выход эмоциям будет нужен словно воздух. Подводные жители невероятно вспыльчивы и агрессивны. Что же делать, что делать? Я не была уверена, что девушки вообще умели пользоваться этими пузырями. Зачем они им?» Это я бегаю к жемчужницам утром, в обед и вечером, подбадриваю масливую, склоняю на свою сторону. А девицам достаточно принять родной и привычный облик, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. И их сейчас практически лишили возможности выжить. «Ваше Величество», — обратилась я к Килгу, — «как мы сможем оценить издалека, на что способны девушки, и как они себя поведут в опасной ситуации?» полоса препятствий уходит далеко за предел видимости. Для оценки моральных качеств невест желательно наблюдать их реакции в непосредственной близости. Позволите ли вы мне пройти этот путь по линии наблюдения? Вижу у ваших людей, расставленных на протяжении маршрута, я могла бы следовать с ними. — О, милый, я тоже хочу. Позволь! — защебетала Фифа, прижимаясь к груди к мужскому локтю. «Мне для репортажа нужны эмоции и интересные факты. Пожалуйста, а я за это...» Она принялась соблазнять его томным шепотом, и я деликатно отвела взгляд и попыталась не подслушивать. Безуспешно, конечно. вся моя суть протестовала против соблюдения правил этикета в данном случае. Интересно ведь...» Несмотря на многочисленные прочитанные любовные романы и общее представление о тесном общении мужчины и женщины, я была довольно наивной и не имела практического опыта, никогда не наблюдала ничего подобного, а тут вот он, лишь ушки поверни в нужную сторону. Как бы я ни старалась, почувствовала, как краска заливает лицо. Фифа дама страстная раскованная, знала, чем соблазнить Килга, он дал добро, приставив нескольких крабов для страховки. «О, милый, благодарю тебя!» — зашептала Фифа так, словно к нам не надсмотрщиков приставили, а десяток лучших модисток с лучшими тканями наперевес. «Ты так печешься о моей безопасности! Никто никогда так обо мне не заботился! Это невероятно приятно!» Голос ее словно мед, так и льется в уши. Надеюсь, Килк так же реагирует на него, как и его крабы. Вон у тех уже глазки масляные. Да только повелителя морского женскими хитростями кажется не удивить. Нам снисходительно махнули, позволяя удалиться, что мы тут же сделали и оказались, в прямом смысле слова, на поле боя. Полоса препятствий для девушек возникла словно из ниоткуда. Только что они стояли на твердой, относительно ровной земле, А в следующем мгновение взлетали вместе с пузырями воздуха, потому что вместо песочка, камней, кораллов и водорослей текла лава или трескалась земля, выпуская брызги пузырьков воздуха, образовывая опасные разломы ловушки. Приоткрываю рот, забываю о дыхании, сердце замирает от ужаса при одном взгляде вниз на хрупких девушек в тонких, наполненных воздухом сферах. Насколько они прочные? Выдержат ли высокие температуры? А прокол острой каменной глыбой? Это ведь не мелкие камешки, на которые порой наступаешь. Леюшка едва успевает проскочить разлом. Касатка падает, спотыкаясь о внезапно выросшую из земли корягу. Аврора, влетает в нее на полной скорости, пытается перепрыгнуть, неудачно и тоже летит кувырком, едва не попадая в новую лужу оранжевой лавы края, который ещё даже не успели потемнеть. Вода бурлит, мешая обзору, нагревается, темнеет тот пепельный взвеси, мутнеет. Подкручиваю зрение магии и вижу его величество Килга, довольного как сто тысяч демонов. Жестокое выражение его лица, кровожадный взгляд, кривящиеся в ухмылке губы — эта картина никогда не сотрется из моей памяти. Полыхающая в венах ненависть кислотой разливается по телу, призывает дар выплеснуться, показать всем, где раки зимуют, организовать водоворот, заморозить лаву что угодно, я на это способна. Глаза становятся прозрачными, по коже ползет изморозь. Когда-то я на нервах заморозила целый замок. И что сейчас устроит дар, сама не представляю. Но так безмерно зла, безумной несправедливости, так недовольно происходящим, что ненадолго теряю контроль. Источник в груди довольно бурлит, тащит из окружающего пространства крупинки силы по чуть-чуть, незаметно для окружающих. Он осторожный, коварный, полная моя противоположность, и это здорово выручает в моменты, когда я на эмоциях. Словно моя внутренняя вода позволяет успокоиться, осознать, что мы с ней собираемся натворить, присматривает за мной бестолковой. Вздрагиваю, прихожу в себя. Я на вражеской территории, и здесь мир и лин за которых я несу ответственность. Кроме того, я представитель дружественного государства, которое все еще надеется установить добрососедские отношения с подводным царством». Даже если невесты поубивают друг друга и падут смертью храбрых, я не имею права вмешиваться, подведу слишком многих людей, целую страну. Имею ли на это право? С другой стороны, Килк не намерен ни с кем дружить, это совершенно очевидно. Он враг, каких поискать? Точнее, искать таких врагов совсем не хочется, они сами с усами находятся регулярно и без посторонней помощи. Так как же поступить? Только я обуздала эмоции и начала здраво соображать, как в наш слин-пузырь переместилось два противных дракона, один из которых схватил меня за плечи и прижался горячими губами к уху. бри куку -ку, Слышно меня?» — пошутил Ульс, очевидно пытаясь меня вытащить из психованного безумия. И как заметил. Глазастый какой, посмотрите на него. Я в порядке. Отлично. А теперь медленно и осторожно прекрати тянуть силу из океана. Ещё немного это почувствует его величество. Хорошо, вы далеко от него, и я успел тебя спасти. Больше так не попадайся. Он чувствует всё, абсолютно всё, что происходит под водой. Представление внизу его не отвлекает, поверь. Очень хочется, хоть ненадолго, оказаться над водой, вздохнула я и отстранилась. Напоминаю в очередной раз, не прикасайся ко мне, ты сам себя тем подставляешь. Ерунда. — отмахнулся принц, словно не опасался матримониальных планов невест. — А теперь смотри представление. Оно устроено специально для вас с фифой. — Смотреть, как погибнут девчонки, — вспыхнула я тут же. — Никакого желания. — Эти девчонки тебя удивят, — хмыкнул принц. — Поверь мне. Я недоверчиво опустила взгляд, затем и вовсе направила пузырь пониже, чтобы лучше рассмотреть, как невесты справляются с препятствиями. Мастерски. Казалось, они огибают внезапно вырастающие каменные скалы до того, как земля трещит по швам, пропуская острые пики, перепрыгивают ручейки лавы, до их появления. Превращают пузыри в зеркальные шары за миг до появления ослепляющей ярких вспышек. Даже мы с Лин уже пару раз протерли из-за них глаза, ужасно неприятные лучи. А ведь вначале они были ошеломлены и не готовы, спотыкались, падали... Разве что они ревели. Ну ладно, перегибаю, плакс среди невест нет». «Как?» — спросила едва слышно. «Под водой с детства тренируют интуицию, плюс работают животные инстинкты. Люди давно утратили эту способность», — пояснил Даниар Арк Третий вместо друга, с которым я сейчас общалась. «То есть они выживут?» — уточнила с надеждой. «Если повезет», — сквозь зубы ответил Ульс. «Надо же, добродушный хитрец Фаульс совсем не одобряет происходящее. Может, даже бесится не меньше моего, только скрывает эмоции лучше». «Но зачем?» — вскрикнула Лин, заметив, как прихрамывает одна из девушек. «К чему эта жестокость?» «Вы знаете, как выбирают повелителей драконы?» «Когда прерывается действующая королевская линия», — произнес Дарк холодно и, не дожидаясь ответа, продолжил. Он бьется со всеми желающими. Не до первой крови. Не до второй. Не до момента, когда кто-то сдастся. на смерть. Каждый бой заканчивается смертью. Без исключения. Сдавшихся тоже убивают, если такие вдруг появляются. Хотя не припомню ни одного случая в истории. Это само собой разумеющийся факт, — вставил Ульс, не отводя взгляда от бегающих под нами девушек. «Принц забрал у меня управление пузырем, и теперь наше вместилище передвигалось под водой плавно и спокойно, но при этом на высокой скорости. В какой-то момент у меня даже голова закружилась, но Ульс старался контролировать все происходящее внизу, так что я сделала глубокий вдох, чтобы не отвлекать его своим состоянием. Фифа от этих маневров тоже слегка позеленела. «Драконы не так многочисленны, как люди». Но все как один храбры сердцем и духом. И не терпят слабость. Ни в каком виде, — пояснил Дарк. Под водой законы еще более... Жестокие, — подсказала я, сдавливая большой палец. Кажется, сирена говорила, что это помогает от тошноты. Для людей... Да, — не стал юлить его величество. Испытание показывает, достойны ли девушке уважение общества, готовы ли пожертвовать собой ради других насколько бесстрашны, насколько умеют подстраиваться под обстоятельства. «Звучит красиво. На деле ужас и кошмар», — вздохнула Лин. «Доброта, сопереживание, сочувствие — те моральные ценности, которые должны быть в каждом живом создании, не только в простом человеке. Одаренные магией тем более должны, обязаны обладать высокими моральными качествами, подавать пример». «Во мне сочувствие с избытком, смотреть на этот ужас не могу», призналась мужественно, не отводя взгляд от взлетевшей на очередном остром пике Леюшке. Русалка не успела вовремя его перепрыгнуть, и сейчас беспомощно висела недалеко от нас, переводила дух. Черные отметины на теле явно говорили, что не на всех этапах полосы ей повезло. Еще и хвост умудрилась где-то повредить, а ведь ее пузырь с воздухом невредим, как она умудрилась. Невесты преодолели треть пути, а у меня уже текли ручейки холодного пота от волнения за их жизни. Я готова была отмахиваться платочком, как полуобморочная дама, чью дочь только что скомпрометировали, но приходилось проявлять лучшие моральные качества, как рекомендовала Фифа, и делать вид, что все замечательно, а я не на грани нервного срыва. «Не стоит их жалеть, Бриджит произнес Ульс едва слышно. «Ты судишь привычными категориями. Но океан не суша. Здесь иные правила, и жизнь иная. Поверь, тебя еще не раз приятно удивят». Я посмотрела на мужчину и удивилась затаенной горечи, звучавшей в его словах. На мгновение почудилось, будто столь глубокие эмоции не вяжутся с его характером, но я вспомнила слова мудрой сирены, что легкие в общении, смешливые, улыбчивые люди — далеко не всегда поверхностные чаще наоборот они носят в себе много боли тайн и умеют накрепко запирать эмоции не сомневаюсь ответила так же тихо но невесты меня мало волнуют, ульс больше всего я надеюсь что мне не придется неприятно удивиться твоему поведению он промолчал даркелин также никак не комментировали услышанное наблюдая за невестами, которые вошли в раши, с огромным энтузиазмом проходили препятствия за препятствием, еще и умудрялись переговариваться. Наш воздушный пузырь переместился к финальной черте и развернулся так, чтобы мы видели лица, несущихся в нашу сторону невест. Девчонки по-прежнему были в человеческом обличье, все как одна улыбались, но выглядели при этом словно злые голодные акулы, напавшие на след беспечной окровавленной жертвы. Я поневоле сделала шаг назад, стукнулась с лопатками у каменную грудь Ульса, коротко извинилась и увидела, как моя любимица Аврора в одно мгновение затаила дыхание, сбросила воздушный пузырь, развернулась к противницам и выбросила в них десяток невидимых сетей липучек, а затем, как ни в чем не бывало, вернула себе воздушную оболочку, сделала глоток воздуха и побежала к финишу, перепрыгивая, огибая препятствия тогда как остальные девчонки упали сломанными куклами некоторым и вовсе не повезло приземлиться в лавовые реки пока я беспомощно хлопала ресницами а коварная акулаула подбегала к финишу из-за выросши на наших глазах скалы выбежала кася моментально оценила ситуацию и послала аврорея в спину убойное заклинание Красавица-акула плашмя упала на наземь, обнимающий ее тело воздушный пузырь лопнул, а волосы вырвались из прически и затрепетали темными водорослями, привлекая внимание мелких рыбешек, которым лавовые реки были нипочем. Кася не праздновала победу, но бежать к финишу не торопилась. Оценила ущерб, нанесенный коварной авророй другим девчонкам, пересчитала пострадавших, Ни одной не помогла, но спряталась за один из уступов скалы, еще и пузырь словно подтянула к себе, уменьшила, чтобы не выдавал ее местонахождение. Мы поднялись повыше, чтобы наблюдать ситуацию сверху, и едва не расхохотались. Не пострадавшие от действия Аврора девчонки так же хитро, как и Кася, не рвались к финишу, а спрятались и пытались, каждый из своего укрытия, напасть и обезвредить конкуренток но больше всех развеселила Леюшка. Она сильно отставала от остальных девчонок и наверняка была уверена, что придет последний, однако тоже успела вовремя сориентироваться и, воспользовавшись неприметным зеленовато-серым цветом кожи, распустила зеленые косы, вплела в них длинные, мягко колышущиеся водоросли и осторожно, медленно-медленно поползла к финишу, держась на максимально возможном отдалении от остальных. Притом, ползла настолько медленно, что, естественно, подрагивающие водоросли не отвлекали от себя внимания, а действительно служили надежным прикрытием. «Удивительно!» — хмыкнул Дарк. «Могу замолвить за вас словечко, мы с ней хорошо знакомы. Уверена, она не откажется от такого жениха», — пошутила я, зная, как бедный дракон нервно реагирует на матримониальные посягательства, на его честь и достоинство а также лапу, сердцу и корону, конечно. Но в этот раз его величество было не пронять. «У меня уже есть невеста, уважаемая леди Сваха, и пора бы нам перейти на «ты». В конце концов, я женюсь на вашей лучшей подруге». Самоуверенно выдал драконище, вызвав у Фифели и Линакроид приступ удушья. «Мира!» — только и смогла выдохнуть она. «Бри, ты хочешь отдать прекрасную миру повелителю драконов?» Она такая светлая, добрая, хорошая. Ей не нужно в политику, поверь. Особенно после тех ужасов, что они здесь рассказали, напомнила Фифа о жестокости традиций крылатого народа. хе позволю себе заметить, что вы обсуждаете меня в моем присутствии», съехедничал Дарк, пронзая Фифу ледяным взглядом. Но то и все было нипочем. «Я отдаю себе в том отчет, поверьте». «Вы толстошкурой, переживете», — отмахнулась Фифа, которая, в принципе, не особо церемонилась с окружающими, но здесь-то повелитель дружественной страны. Даже я веду себя относительно прилично. Миру его величеству никто не обещал. Более того, я пока не уверена, что она заинтересована в этом браке, и потому ей ничего не говорила. Однако я узнала, что в Барагоре... «Самой лучшей лаборатории огромное количество ценных редких ингредиентов, которых даже у Фаульса нет». «Ах, лаборатория! Нет, ну это, конечно, все объясняет», — успокоилась Фифа. «Другое дело, как его величество справится с настолько страстной в отношении науки женой». Она хитренько похлопала глазками и вернула нас к соревнованиям. «Смотрите, Леюшка почти доползла». Стоило ей только произнести последнюю фразу, как перед русалкой вспыхнула ослепляющая ловушка. Мы дружно зажмурились отвели взгляды, не желая страдать от неприятных ощущений. Но невесты, находясь в боевом состоянии, увидели несчастную Леюшку и одновременно запустили в нее целый ворох различных заклинаний. Русалка обмякла, кажется, потеряла сознание. Остальные девицы вычислили, кто где находился, и устроили настоящую бойню. Их не смущали ни зрители, ни воздушные пузыри, ни запреты Килга, потому что невесты разошлись так, что одна за другой приняли истинный вид и завязали кровавое сражение, не щадя ни себя, ни соперниц. Вода окрасилась валой, и бедная Фифа побледнела. "Ненавижу кровь", прошептала она слабым голосом. "Я тоже не люблю. Представь, что в воду упал Арбуз, попыталась поддержать я журналистку. «Не надо», — простонала она. «Мне... мне нехорошо». «Я вас проведу к его величеству», — предложил Дарк. «Ей бы в свои покои», — вставила я. «Невозможно», — объяснил Фаульс, когда бедняжка Лин удалилась в сопровождении главы дружественной державы. «Фифа — официальная фаворитка повелителя, а это значит, никто не имеет права оставаться с ней наедине». «Но ведь фаворитка не жена не жена?» но также может понести ребенка, вот его величество. По ее яркой реакции на перемещение пузыря в водном пространстве и слабости при виде крови, предполагаю, что уже понесла. Тихо просветил меня Ульс, а затем, дождавшись, когда Дарк будет передавать бледную Фифу его величеству, и тот отвлечется, прикрыл нас щитом и добавил. «Брим, сегодня не закрывай окно, приду в гости, нужно поговорить, срочно». «Конечно», — быстро согласилась я, запнувшись от мысли, что Фифа может быть беременной, и наше положение значительно усложнилось. «Разве можно так быстро забеременеть?» Я покраснела, сообразив, какой вопрос задала. Во-первых, выдала свое полное невежество. Во-вторых, это просто-напросто безумно неприлично. Хотя наше общение с принцем морским, приличным никогда не было. Как-то быстро мы с ним сошлись, и с самого начала знакомства позволяли себе вольности — Но он мужчина, а подобные тонкости можно обсуждать только с дамами. Но я никогда никого не спрашивала. А большинство моих любимых романов заканчивались свадьбой и первой брачной ночью. Откуда мне было знать, как дальше развиваются события? Это, конечно, не оправдание. Но Ульс это Ульс. Мужчины вообще спокойнее реагируют на кошмарно непристойные темы. Он взял и ответил. «Можно» но в случае с Его Величеством не нужно. Я в первый же день передал ей специальное зелье от последствий, скажем так, но женщины порой весьма неосторожны, когда дело касается чувств. Надеюсь, я ошибся, и катастрофу еще можно предотвратить. Фифа дама разумная. А на кровь у многих людей реакция, — продолжил рассуждать Фаульс. «Да, многие дамы падают в обморок», — подтвердила я и перемещение в пузыре вам непривычное, это вполне может быть естественная реакция. Мы ведь никогда не проверяли, как люди ведут себя под водой на большой скорости. — Мне тоже стало нехорошо, — вновь вставила я. — Возможно, я слишком подозрителен. Всегда просчитываю в первую очередь самые нежелательные варианты развития событий, — признал Фаульс. — И твой дар! Ты бы ведь почувствовала, понеся она дитя. Я замерла, прислушалась к себе, посмотрела на Фифу, Ничего, только вот интуиция царапала ржавой иголочкой, разнося заразу по крови. «Всё плохо», — выдохнула я. «Всё очень и очень плохо. Считай, у нас катастрофа. Я не вижу её даром вообще. Но мне кажется, твои подозрения верны. Считай, это обычной женской интуицией. Что будем делать? Жди ночью в гости. Покрутим ситуацию вместе, я должен тебе признаться». «Я победила!» — завопила во все горло медуза, отвлекая внимание на себя. «Победила! Ура! Земли наши!» Она как раз перепрыгнула через распростертую аврору и подбегала к финишной прямой, у которой ее ждал царь морской в истинном страшном обличье, с стрезубцем и словно вросший в череп короной. Его огромный мощный стан завершался таким же крупным и сильным хвостом с зелено-золотистой чешуей, «Размечталась!» — проскрипела раненая леюшка и накинула на нее полог невидимости со встроенной в заклинание сеткой. Серая неприметная медуза и вовсе исчезла из поля зрения. Хромая, боюкая раненую руку, постановая, покряхтовая дочь речного царя пересекла финишную прямую. «Ну что там, где мой ненаглядный с ужинаряженный судьбой предсказанный?» — потребовала она ульса в ультимативной форме. — Иди, — хмыкнула я, — исполняй свой долг. — Смотри, чтобы он не стал супружеским, — попросил Ульс нарочито испуганно. — Умоляю, бри, будь милосердна. Он снова улыбался, шутил и выглядел довольным жизнью. Однако теперь я знала, все совсем не так, как кажется. И хоть мы всегда находим над чем посмеяться, в подводном царстве придется и слезы пролить, и поволноваться. Главное... Скучно не будет.